Глава 7 о том, как друзья Дэнни стали творить добро, о том, как они пришли на помощь бедняге-пирату. Многие люди видели каждый день пирата, и некоторые смеялись над ним, а некоторые жалели его, но никто не был с ним близко знаком, и никто не вмешивался в его жизнь. Это был тяжеловесный великан с огромной черной и густой бородой. Он ходил в бумазейных штанах и синей рубахе, а шляпы у него не было совсем. По городу он ходил в башмаках. Когда пират сталкивался со взрослыми людьми, в глазах его появлялся испух. Тайный страх лесного зверя, который с радостью убежал бы, если бы осмелился повернуться к врагу спиной. И потому все Пайсано Монтерея знали, что разум его так и остался детским. Пиратом его прозвали из-за бороды. Каждый день можно было и видеть, как он катит по улицам города тачку, груженную сосновыми поленями. он возил ее по улицам, пока не продавал свой груз. И тогда по пятам за ним шли пять его собак энрики с лыжением напоминал гончию, но обладал пушистым хвостом. По хариту был коричневый масти и кудлат, больше ничего смотреть не удавалось. А рудольфи прохожие говорили, вот американская собака. Пушок был мопсом, а сеньор Алек Томпсон смахивал на Эрделе. Они шли взводом позади пирата изъявляя ему всяческое почтение и стараясь сделать его как можно счастливее. Когда он, устав катить тачку, садился отдохнуть, они все пытались забраться к нему на колени, чтобы им почесали за ухом. Некоторые видели пирата рано утром на улице Альварадо, некоторые видели, как он рубит дрова, некоторые знали, что он продает растопку — Но никто, кроме пилона, не знал всего, что делал пират. Пилон же знал всех, и все о каждом. Пират жил в тортилье-флет в пустом курятнике во дворе заброшенного дома. Поселиться в самом доме он счел бы непозволительной дерзостью. Собаки жили вокруг него, и на нем, и пирату это нравилось, потому что в самую холодную ночь им было от них тепло. Когда у него замерзали ноги, ему достаточно было прижать их к теплому брюху сеньора Алика Томпсона. Курятник был таким низким, что пирату приходилось влезать в него на четвереньках. Каждое утро задолго до рассвета пират выползал из своего курятника, а за ним появлялись его собаки, встряхиваясь и чихая от холодного воздуха. Затем вся компания спускалась с Монтерей, и начинал обрабатывать некий тупик. В этот тупик выходили задние двери нескольких ресторанов. Пират по очереди открывал каждую и оказывался в теплой ресторанной кухне, благоухающей запахами съестного. И в каждой кухне повар ворча совал ему в руку пакет с остатками вчерашних блюд, и ни один из них не знал, почему, собственно, он это делает. Когда пират заканчивал свой обход и набирал полную охапку пакетов, он возвращался вверх по склону холма на улице Монро и располагался на пустыре, а собаки в волнении сновали вокруг него. Тут он развертывал пакеты и начинал кормить собак. Себе он из каждого пакета брал кусок хлеба или мяса, но не выбирал самые лучшие. Собаки рассаживались вокруг, нервно облизывались и перебирали передними лапами в ожидании кормёжки, но они никогда не дрались из-за пищи, и это было поистине удивительно. Вообще собаки пирата никогда не дрались друг с другом, но не кидались в бой с любым четвероногим обитателем улиц Монтерея. Приятно было смотреть, как эта свора гоняется за фокстерьерами и шпицами, словно за кроликами. К тому времени, когда трапеза заканчивалась, уже совсем расцветала. Пират сидел на земле и смотрел, как по небу разливается утренняя синева. Внизу он видел выходящие в море шхуны с палубным грузом леса. Он слышал мелодичный звон колокола. На буи зачаяно поинт. Собаки сидели вокруг него и грызли кости. Пират, казалось, не столько видел, сколько слушал день. Глаза его оставались неподвижными, но в нем чувствовалась какая-то сосредоточенность. Его ручищи тянулись к собакам, и пальцы принимались ласково перебирать грубый мех. Просидев так с полчаса, пират шел в угол пустыря, сбрасывал дерюгу, укрывавшую тачку, и выкапывал из земли топор, который закапывал тут каждый вечер. Затем, толкая перед собою тачку, он поднимался на вершину холма и бродил по лесу, отыскивая сухое смолистое дерево. К полудню он уже доверху нагружал тачку превосходной растопкой и тогда спускался со своей собачьей святы в город и кружил по улицам до тех пор, пока не продавал свой груз за двадцать пять центов. Проследить все это было нетрудно, но никто не знал, что он делает с вырученными деньгами. Он никогда их ни на что не тратил. Ночью он под охраной своих собак отправлялся в лес и прятал очередной двадцатипятицентовик там, где уже лежали сотни других таких же монет. Где-то у него был тайник с целой кучей денег. Пилон, этот проницательнейший человек, от которого не ускользала ни одна подробная из жизни его ближних, и который особенно любил раскрывать тайны, кроющиеся в самых глубинах сознания его знакомых, обнаружил клад пирата с помощью логических выкладок. Пилон рассуждал так. «Каждый день этот пират получает четверть доллара. Если ему дают две монеты по десять центов и одну в пять, он заходит в лавку и обменивает их на двадцатипятицентовую». Он никогда не тратит денег, следовательно, он их прячет. Пилон попробовал вычислить сумму клада. Пират вел такую жизнь уже давно. Шесть дней в неделю он рубил дрова, а по воскресеньям ходил в церковь. Одежду он получал у черного хода жилых домов, пищу у задних дверей ресторанов, Пилон некоторое время путался во внушительных цифрах, но потом сдался. «У пирата во всяком случае не меньше ста долларов», — решил он. Пилон уже много месяцев размышлял над всем этим. Но только после того, как они дали восторженное и глупое обещание «кормить Дэнни», Пилон узрел возможность извлечь Личную выгоду из богатства пирата. Прежде чем вплотную заняться этим вопросом, Пилон долго обрабатывал и усыплял свою совесть. Ему было очень жаль пирата. «Бедный дурачок», — говорил он себе, — «бог не дал ему всех положенных мозгов. Бедняжка-пират не может сам о себе позаботиться. Вспомни». Он живет в грязи, в старом курятнике. Он питается объедками, которые годятся только для его собак. Он одевается в лохмотья, и от того, что мозги у него не в порядке, он прячет свои деньги. Теперь, заложив фундамент сострадания, Пилон перешел к выводам. «Не будет ли достойным деянием?» — думал он. Позаботиться о нем, раз он сам о себе позаботиться не может. Покупать ему теплую одежду. Кормить его человеческой пищей. Однако, напомнил он себе, у меня ведь нет денег, хотя желание сделать все это терзает мое сердце. Так как же осуществить этот милосердный замысел? Вот теперь он был уже на правильном пути. Подобно кошке, которая в течение целого часа подбирается к воробью, Пилон был, наконец, готов к решающему прыжку. «Нашел!» — мысленно вскричал он. «Дело обстоит так. У пирата есть деньги, но не хватает ума их тратить. У меня есть ум». Мой ум будет к его услугам. Я даром поделюсь с ним моим рассудком. Вот как я смогу помочь этому бедному недоумку. Это было одно из самых блестящих логических построений, когда-либо возводившихся пилоном. И он почувствовал свойственную всякому истинному художнику потребность показать свое творение публике. «Я расскажу Пабло», — подумал он но тут же усомнился, есть ли у него право сделать это. Так ли уж Пабло безупречно честен? Не захочет ли он потратить часть денег на собственные нужды? Пилон решил не рисковать, по крайней мере, на первых порах. Удивительно бывает узнать, что брюхо самой черной и гнусной твари бело, как снег. И грустно бывает обнаружить, что тело ангела под одеждой поражено проказой. Да будет честь и слава Пилону, ибо он открыл, как можно обнаружить и показать миру добро, скрытое в самом дурном. И в отличие от многих и многих святых, он не был слеп злу, заключенному во благе. С грустью приходится признать, что Пилону никогда не удалось бы стать святым, ибо ему не хватало глупости, самодовольства и алчного желания обрести награду. Пилону было достаточно того, что он творит добро, и наградой ему служила радость созидания братства между людьми. В тот же вечер он отправился в курятник где жил пират со своими собаками. Дэнни, Пабло и Хесус Мария, сидевшую у печурки, видели, что он собрался уходить, но ничего не сказали. Их удержала деликатность. Так как, думали они, либо пило навеяло дыхание любви, либо он знает, как раздобыть немного вина. И в том и в другом случае это их не касается, если он сам не захочет рассказать, в чем дело. Уже давно стемнело, и в кармане у пилона лежала гарок. Кто знает, не подскажет ли что-нибудь выражение лица пирата во время их разговора. А в сумке у пилона покоилась сладкая булочка, которую Сузи Франсиско, работавшая в пекарне, дала ему в обмен на приворотное зелье для Чарли Гусмана. Чарли был почтово-телеграфным рассыльным, Ездил на мотоцикле, и Сузи уже запасла с мужской кепкой, чтобы надеть ее задом наперед, на случай, если Чарли вдруг пригласит ее прокатиться. Пилон полагал, что пирату может понравиться сладкая булочка. Вечер был очень темный. Пилон брел по узкой улочке, на которую выходили пустыри и заросшие бурьяном запущенные сады. Злой бульдог Гольвеса-рыча выбежал из калитки Гольвеса и пилон наговорил ему много лестных вещей, чтобы успокоить его. «Хорошая собачка», — сказал он ласково, — «еще красивая собачка». И то, и другое утверждение были заведомой ложью. Однако они, видимо, произвели на бульдога благоприятное впечатление, ибо он снова скрылся за калиткой гальвеса. Наконец Пилон добрался до пустого дома, во дворе которого обитал пират. Он знал, что теперь ему следует быть осторожным. Ибо, как всем было известно, собаки-пирата, стоило им заподозрить кого-либо в дурном умысле, против их хозяина бросались на его защиту с демонической яростью. Едва Пилон вошел во двор как из курятника до него донеслось глухое угрожающее рычание. — Пират! — окликнул он. — Это твой добрый друг Пилон пришел потолковать с тобой. Наступила тишина. Собаки перестали рычать. — Пират! Это я, Пилон! — ему ответил угрюмый бас. — Уходи, я сплю. — собаки спят уже темно пилон иди спать у меня в кармане свечка крикнул пилон от нее в твоем темном доме станет светло как днем и у меня есть для тебя большая сладкая булка в курятнике послышалась легкая возня ну входи сказал пират я скажу собакам что ты свой Пробираясь через бурьян, пилон слышал, как пират тихо разговаривает с собаками, убеждая их, что это всего только пилон, который ничего дурного им не сделает. Пилон согнулся перед темным входом, черкнул спичкой и зажег свой огарок. Пират сидел на земляном полу, А собаки лежали поперек его ног и около него. Энрике заворчал. Его пришлось еще раз успокаивать. Он не такой умный, как остальные, добродушно сказал пират. Его глаза радостно блестели, как у развеселившегося ребенка. Он улыбнулся, и в свете огарка сверкнули его большие белые зубы. Пилон протянул ему сумку. Вот тебе вкусный пирог.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 «Держи, пушок, держи, сеньор Алек Томпсон!» Каждая собака получила свою долю, сразу проглотил ее и посмотрела, не дадут ли еще. Пират съел свой кусок и показал пустые руки. «Видите, ничего нет!» — сказал он им. И собаки тут же улеглись на свои места. Пилон сел на пол и поставил огорок перед собой, Пират смущенно бросил на него вопрошающий взгляд. Пилон молчал, чтобы в голове пирата успело промекнуть побольше вопросов. Наконец он сказал, — Ты причиняешь своим друзьям много беспокойства. В глазах пирата появилось удивление. — Я? — Моим друзьям? — Каким друзьям? Голос пилона стал ласковым.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 а твои друзья потому, что боятся, как бы от такой плохой жизни ты не заболел. Пират слушал его речь, не дыша от изумления, и его мозг тщетно пытался усвоить все эти новые вещи. Ему и в голову не приходило усомниться в их истинности, раз пилон так говорит, значит, это правда». И у меня столько друзей, недоуменно спросил он. А я и не знал. я причиняю своим друзьям беспокойство, я не знал, Пилон. Я не стал бы причинять им беспокойство, если бы знал. Он глотнул, потому что волнение сжимало ему горло. Понимаешь, Пилон, «Собакам здесь нравится, а мне здесь нравится из-за них. Я не знал, что причиняю беспокойство моим друзьям». На глаза пирата навернулись слезы. «И все-таки», — сказал пилон, — «то, как ты живешь, тревожит всех твоих друзей». Пират уставился в землю и попытался обрести ясность мысли. Но, как всегда, когда он пробовал... Решить какой-нибудь вопрос, его мозг подернулся серым туманом и ничем ему не помог. В растерянности он поглядел на собак, ища защиты, но они уже снова заснули, потому что все это их не касалось. И тогда он просительно взглянул в глаза пилона. «Скажи мне, что я должен сделать, пилон? Я этого ничего не знаю». Все оказалось слишком простым. Пилону даже стало стыдно, что это так легко. Он заколебался и чуть было не отказался от своего плана, но тут же почувствовал, что в таком случае очень на себя рассердится. «Твои друзья бедны», — сказал он. «Они хотели бы помочь тебе, но у них нет денег». «Если у тебя есть спрятанные деньги, достань их. Купи себе одежду. Ешь настоящую пищу, а не то, что выбрасывают другие. Достань свои деньги из потайного места, пират». Произнеся эту речь, пилон внимательно вглядывался в лица пирата. Он увидел, как глаза пирата наполнились подозрением и недоверием и угрюмо опустились. И теперь пилон твердо знал две вещи. Во-первых, что у пирата есть спрятанные деньги. И, во-вторых, что добраться до них будет нелегко. Последнее было ему приятно, потому что пират превратился в тактическую задачу о решении которой доставляло пилону истинное удовольствие. Теперь пират снова смотрел на него, и в его глазах была хитрость, прикрытая нарочитым простодушием. — У меня нет никаких денег, — сказал он. — Но каждый день, мой друг, я вижу, как ты получаешь четверть доллара за свои дрова, и я ни разу не видел, чтобы ты что-нибудь тратил. На этот раз мозг пирата успел прийти к нему на выручку. — Я отдаю их одной бедной старушке, — сказал он. — У меня нет никаких денег. И в тоне его было нечто запиравшее эту тему на замок. — Так, значит, нужно будет что-то придумать, — подумал Пилон. — Значит, придется пустить вход. все мои дарования. Он встал и поднял огарок. — Я только хотел рассказать тебе о том, как беспокоятся твои друзья, — сказал он сопреком. — Если ты не хочешь мне помочь, я ничего для тебя не могу сделать. Глаза пираты снова просияли нежностью. — Скажи им. — Что я здоров? — попросил он. — Скажи моим друзьям, чтобы они приходили навещать меня. Я не буду очень гордым. Я буду рад их видеть в любое время. Ты передашь им все это, Пилон. — Передам, — сухо ответил Пилон. — Но твои друзья огорчатся, когда они узнают, что ты ничего не делаешь, чтобы успокоить их тревогу. Пилон задул огарок и удалился в темноте. Он понял, что пират никогда не откроет, где его тайник, и значит, надо добираться до него хитростью, взять деньги силой, а затем снабдить пирата всем необходимым. иного выхода не было. И вот пилон принялся следить за пиратом. Он крался за ним в лес, когда тот шел рубить дрова. Он лежал в засаде у курятника по ночам. Он долго... И настойчиво уговаривал его. Но все было бесполезно. Он ни на шаг не приблизился к кладу. Либо деньги были закопаны в курятнике, либо спрятаны где-то в самой чаще леса. И пират навещал свой тайник только по ночам. Долгие бесплодные бдения исчерпали терпение Пилона, и он понял, что нуждается в помощи и совете, а от кого было их ждать, как нет его товарищей, денни Пабло и Хесуса Марии. Кто еще мог действовать столь хитро и столь вкрадчиво? кто еще мог так забыть о себе в приливе доброты? Пилон посвятил друзей в свой план, но сперва он подготовил их так же, как раньше подготовил себя. Бедность пирата, его беспомощность и в заключении выход из всех трудностей. Когда он дошел до описания этого выхода, его друзья уже пылали филантропическим жаром. Они иссыпали его похвалами, их лица лучились добротой, Пабло высказал предположение, что денег в тайнике наверняка гораздо больше, чем сто долларов. Когда их восторг несколько улегся и превратился во вдохновляющий энтузиазм, они перешли к обсуждению дальнейших действий. «Мы должны следить за ним», — сказал Пабло. Но «Я следил за ним», — возразил Пилон. — Наверное, он ходит туда ночью, и его легко потерять из вида, а по пятам за ним не пойдешь. Собаки охраняют его хуже всяких чертей, это будет нелегко. — Ты приводил ему все доводы? — спросил Дэнни. — Да, все приводил. В конце концов выход нашел Хесус Мария, этот гуманнейший из людей. «Это трудно, пока он живет в своем курятнике», — сказал он. «Ну, а если он будет жить здесь, с нами? Либо наша доброта заставит его заговорить, либо нам будет легче заметить, если он куда-нибудь уходит по ночам». Друзья долго взвешивали это предложение. «Иногда ему в ресторанах дают совсем хорошую еду». — задумчиво произнес Пабло. — Я сам видел у него бифштекс, в котором не хватало только самой чуточки. — Там, может быть, даже двести долларов, — сказал Пилон. — У Дэ не нашлось возражения. — Но как же собаки? Ведь он приведет с собой собак. — Это хорошие собаки, — сказал Пилон. — Они делают все, что он им говорит. Ты можешь отделить чертой угол и сказать, пусть твои собаки не выходят за эту черту. Он нам объяснит, и собаки не будут оттуда выходить. Как-то утром я встретил пирата, и он нес половину пирога, только чуть подмоченного кофе, сказал Пабло. И вопрос был улажен. Дом превратился в комитет, а комитет навестил пирата. В курятнике стало очень тесно, когда они все в него забрались. Пират пытался скрыть свою радость подворчливым тоном. Погода стоит плохая, начал он светскую беседу. И потом, может, вы не поверите, а я снял шею Рудольфа клеща величиной с голубиное яйцо. Затем он презрительно отозвался о своем доме, как подобает хозяину. «Он слишком мал, — сказал он, — и недостоин того, чтобы принимать в нем друзей. Только здесь тепло и уютно, особенно собакам». Тут заговорил пилон. Он сказал пирату, что тревога за него убивает его друзей. Но если бы он согласился жить у них, они снова могли бы спать со спокойной совестью. Это потрясло пирата. Он поглядел на свои руки, и он поглядел на своих собак, ища утешения и поддержки, но собаки отводили глаза. Наконец он стер счастье со своих глаз тыльной стороной ладони и вытер руку о свою большую черную бороду. А собаки? Спросил он тихо, вы и собак зовете. «Моим собакам вы тоже друзья?» — Пилон кивнул. «Да, мы зовем и собак. Для собак будет отведен целый угол». Пират был гордым человеком. Он боялся, что не сумеет держаться с должным достоинством. «Уходите пока», — сказал он умоляюще. «Идите пока домой. Я приду завтра». И его друзья понимали, что он чувствует. Они выползли за дверь и оставили его одного. «Он будет счастлив с нами», — сказал Хесус Мари. «Бедняжка! Да чего он одинок?» — добавил Даним. «Если б я только знал, я бы уж давно пригласил его, даже не будь у него клада». Они все пылали огнем радости. «Скоро они привыкли к новым жильцам». Дэнни с помощью кусочка синего мела отделил в большой комнате один из углов, который собаки не должны были покидать, пока находились в доме. В этом же углу вместе с собаками спал и пират. Теперь, когда в доме жило уже пять человек и пять собак, в нем стало тесновато. Однако с самого начала Дэнни и его друзья поняли, что пригласить пират их надоумил. Тот усталый и замученный заботами ангел, который следил за их судьбами и охранял их от зла. Каждое утро задолго до того, как его друзья просыпались, пират выбирался из своего угла и в сопровождении собак отправлялся на обход ресторанов и пристаней. Он принадлежал к тем людям, которых все жалеют». Вручая моему пакеты становились все объемисты. Друзья не пренебрегали его дарами и охотно принимали их свежую рыбу, куски пирогов, непочатые черствые булки, мясо, которое достаточно было потереть содой, чтобы плесень сошла бесследно. Вот теперь они зажили по-настоящему. И то, что они принимали его приношение, трогало пирата куда больше, чем любое благодеяние, которое они могли бы ему оказать. Когда он смотрел, как они поедают принесенные им припасы, в его глазах светилось обожание. По вечерам, когда они сидели у печурки... И ленивыми голосами сытых богов обсуждали последние события, волновавшие тортилье Флет. Взгляд пирата перебегал от рта, к рту, и губы его шевелились, шепотом повторяя слова, произносимые его друзьями. Собаки ревниво ластились к нему. «И эти люди его друзья...» Говорил он себе по ночам, когда в доме воцарялся мрак, а собаки теснее прижимались к нему, чтобы всем было тепло. Эти люди так его любили, так из-за него беспокоились, что не могли позволить ему жить в одиночестве. Пират без конца твердил себе это, потому что никак не мог поверить в столь чудесную, столь невероятную вещь. Его тачка стояла теперь во дворе Денни, и каждый день он рубил дрова и продавал их. Но пират так боялся упустить хоть одно слово из вечерних бесед своих друзей и хотя бы на час лишиться возможности чувствовать веяние дружеской теплоты, что он уже несколько дней не навещал своего тайника и не добавлял туда заработанные монеты. Его друзья были очень добрые к нему. Они обходились с ним самой изысканной любезностью, но он всегда был под наблюдением чьих-то глаз. Когда он катил свою тачку в лес, один из друзей сопровождал его и сидел на бревне, пока он работал. Когда он перед сном спускался во враг, Денни или Пабло или Пилон Или Хесус с Марией шли вместе с ним. А ночью, как бы бесшумно он ни двигался, ему не удавалось выбраться из дома без того, чтобы за ним не последовала чья-то тень. В течение недели друзья довольствовались тем, что просто следили за пиратом, но в конце концов такая бездеятельность им надоела. Действовать прямо, само собой, разумеется, было нельзя, Это они хорошо понимали. И вот, как-то вечером у печки завязалась беседа о том, стоит ли прятать накопленные деньги. Начал пилон. «У меня был дядя, настоящий скряга, и вот он спрятал свое золото в лесу. Один раз он пошел посмотреть на него, а его уже нет. Кто-то нашел это золото и украл». Дядя тогда был уж стариком, и так как все его деньги пропали, он повесился. Пилон с удовлетворением заметил тревогу, омрачившую лицо пирата. Дэнни тоже заметил ее и тут же подхватил. Въехо, мой дед, которому принадлежал этот дом, тоже э, закопал деньги. Я не знаю, сколько, но он слыл богатым, так что, наверное, их было долларов четыреста, не меньше». Вот въеха, вырыл глубокую яму, положил в нее деньги, а потом засыпал землей и потом набросал сверху засновых игл, чтобы никто не мог догадаться, что тут копали. Но когда он вернулся, яма была раскопана, а денег и помину не осталось. Губы пирата беззвучно повторяли каждое слово. На лице его был написан «Ужас». Его пальцы перебирали жесткую шерсть на загривке сеньора Алика Томпсона. Друзья переглянулись и на время переменили тему. Они заговорили о любовных делах Корнелии Руиз. Ночью пират выскользнул из дома, собаки выскользнули вслед за ним, а пилон выскользнул вслед за ними всеми. Пират быстро углублялся в лес. Уверенно перепрыгивая через поваленные деревья и кучи хвороста, пилон кое-как поспевал за ним. Но когда они прошли так мили-две, пилон совсем запыхался и был весь исцарапан. Он остановился, чтобы перевести дух, и вдруг заметил, что впереди все звуки прекратились. Он подождал, прислушался, порыскал вокруг, но пират как сквозь землю провалился. Только через два часа усталый пилон добрался до дома. Там, в углу среди своих собак, крепко спал пират. Когда пилон вошел, собаки подняли головы, и пилону показалось, что они ехидно ему улыбнулись. На следующее утро во враге происходило совещание. «Выследить его невозможно», — сообщил Пилон. «Он исчезает, он видит в темноте, он знает в лесу каждое дерево. Надо найти какой-то другой способ». «Может, это в одиночку трудно», — предположил Пабло. «Вот если мы все пойдем за ним, так, может, кто-нибудь его и проследит?» «Сегодня вечер мы опять будем...» «Разговаривать», — сказал Хесус Мария, — «только страшнее. Одна моя знакомая дама хочет подарить мне немного вина», — скромно добавил он, — «может, если пират чуточку выпьет, ему будет труднее от нас ускользнуть». На этом мы порешили. Знакомая дама подарила Хесуса Марии целый галлон вина. Что может сравниться с восторгом пирата? когда в этот вечер перед ним поставили банку, полную вина, и он, сидя в кругу друзей, попивал вино и слушал их беседу. Такая радость редко выпадала на долю пирата. Пират жаждал обнять этих чудесных людей и сказать им, как он их любит, но сделать это было нельзя — так как они могли подумать, что он пьян. Он жалел, что не может совершить чего-нибудь замечательного, чтобы показать им свою любовь. «Вчера мы говорили о зарытых деньгах», — сказал Пилон. «Сегодня мне припомнился мой двоюродный брат. Очень умный человек. Уж если кто-нибудь в мире мог найти для денег надежный тайник, так это он. И вот». Он взял свои деньги и спрятал их. Может, вы его видели, жалкого нищего, который бродит по пристаням, выклянчивая рыбьи головы и себе на поклепку. Так вот, это мой двоюродный брат. Кто-то украл его зарытые деньги. Лицо пирата вновь омрачило с тревогой. истории следовала за историей, и в каждой, на тех, кто прятал свои деньги, сыпались всевозможные беды. «Лучше хранить деньги у себя под рукой, тратить их понемножку и делиться со своими друзьями», — закончил Дэн. Они не спускали глаз с пирата, и в разгар самой страшной из историй увидели, что тревога исчезла с его лица, сменившись улыбкой облегчения. Теперь он спокойно потягивал свое вино, и глаза их радостно блестели. Друзья пришли в отчаяние. Все их планы провалились. Им было невыносимо тяжело. Вот как им отплатили за их доброту, за их милосердие. Пират каким-то образом умудрился избежать тех благ, которыми они собирались его осыпать. Они допили свое вино и угрюмо разошлись по постели Даже ночью бдительность не покидала пилона — Его уши бодрствовали, когда все остальное его тело предавало сну. Он услышал, как пираты его собаки, крадучись, вышли из дома. Он тут же разбудил своих друзей, и через секунду все четверо уже шли за пиратом в лес. Среди сосен стояла непроглядная тьма. Четверо друзей натыкались на стволы путались в плетях ползучих растений и все же в течение долгого времени слышали впереди шаги пирата. Они добрались до того места, где пилон накануне потерял пирата, и тут внезапно наступила тишина. Только лес шелестел, дошуршал да легкий ночной ветерок. Они обшарили весь лес и все заросли кустарника, но пират вновь бесследно исчез.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 Они угрюмо прошли мимо него в комнату. Там, на столе, лежал большой парусиновый мешок. Пират тоже вошел в комнату. «Я сказал тебе неправду, Пилон», — заговорил он. «Я сказал тебе, что у меня нет денег, потому что я боялся. Я ведь не знал тогда, что у меня есть друзья». «Вы рассказывали о том, что спрятанные деньги всегда воруют». И опять испугался. «Только вчера вечером я понял, что делать. Мои деньги будут в безопасности у моих друзей. Никто не сможет украсть их, если мои друзья будут стеречь их для меня». Все четверо в ужасе уставились на него. «Забери свои деньги назад!»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 Как ни ужасен был удар! Пилон, это воплощение находчивости, попытался отвести его. — Прежде чем отдать нам эти деньги, — сказал он вкратчиво, — может быть, ты возьмешь себе немножко на расходы? Пират покачал головой. — Этого я сделать не могу. Деньги обещанные. У меня уже почти тысяча четвертаков. Когда я наберу их тысячу, я куплю золотой подсвечник для святого Франциска Осийского. У меня была очень хорошая собака, и она заболела, и я обещал проработать тысячу дней, чтобы купить золотой подсвечник, если собака поправится. И он протянул вперед свои огромные ладони, и вот эта собака поправилась. Одна из этих собак... — осведомился пилом. — Нет, — сказал пират. — Ту через несколько дней задавил грузовик. И так все было кончено. Не осталось никакой надежды увернуться от денег. Дэнни и Пабло угрюмо подняли тяжелый мешок с серебряными монетами, отнесли его в соседнюю комнату и положили под подушку на кровати Дэнни.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 «Только, — сказал он, — сколько лет я прожил в курятнике, не знал никаких радостей, но зато теперь, — докончил он, — зато теперь я очень-очень счастлив».